Когда Шумарган, наконец, поднял глаза, волкодавы рядом с ним уже не было. Теперь Эврих хорошо понимал, что означали слова «Венна», сказанные несколькими днями раньше. — Как бы ты отнесся, брат, если бы я... тут он чуть понялся... если бы я вручил тебе месть... на самом деле он хотел сказать завещал но пожалел оереек сопугать эврик же не сообразил что к чему и привычно ссторожился какую такую месть воображение уже рисовалло ему всякие ножи воткнутые в спину и прочие варварские штучки стыдно было теперь даже вспомнить об этом месть которую я не могу исполнить а ты можешь терпеливо пояснил волкадав есть в антиаде один кимнот звездо слов книжки пишет сидит настоящие учености в нем наломаный грош зато есть другая способность более важная убеждать вельмоши и правителей что только он самый знающий разумный и слушать надо только его о тех кто осмеливается противоречить ему на каторгу отправлять попадись мне его двенадцать рассуждений ответил эврих не без некоторой осторожности я не стал их читать сплошное самовосхваление оно не показалось мне интересным ты тогда то оценил мой выговор и спросил кто научил меня о ранскому языку его звали сергей Эр-Хойр, и он составил бы славу аранской науке, если бы не зависть Кимнота. Я крутил с ним ворот в самоцветных горах. Он был моим учителем. Потом он погиб. И ты хочешь, чтобы я... Да, таких Кимнотов надо по ветру развеивать мелкими брызгами. Я думаю, ты и один с ним справишься. а ты не подземельщик а лекарь а уж если разыщшь взял хата эврих встрепенулся взял хата ты тоже полагаешь он жив я почти уверен кивнул волкодав так это не месть друг варвар это святой бой с пустомыслом чьи писания и злые дела оскорбляют сам сущность науки не смей называть меня варваром сказал волкадав и вот эврех ехал по невольничьеу тракту назад и седло под ним состояло из одних жестких углов а ноздри забивала поднятые копытами пыль не торопившийся оседать в стоялом пред газовом воздухе его не оставляло чувство будто он сделал или делает или собирается сделать какую-то большую ошибку какуюму Мысли о мести заставили его вспомнить кое о чем, и он направил своего мерина поближе к серому винетара. — Хочу с тобой посоветоваться, сегванский кунц, ведь ты мореплаватель! — винетар церемонно наклонил голову. — Я слышал от людей, вы, аранты, лишь немногим уступаете нам в море. В устах жителей островов это была наивысшая похвала. — Но если могу чем-нибудь помочь, спрашивай. И Эврих спросил, «Известно ли тебе Кунс о чудесной скале, прозванной всадником топчущем корабли?» Мог ли он предполагать, каков будет ответ? «Я видел всадника, когда мы шли Иоранским морем к берегам Шоси тайно». «Просто», — сказал Винитар, — Эврих так и акнул. «Как же вышло, что ты остался в живых!» «Он не стал топтать мой корабль», — пожал плечами Сигван. «Не знаю уж почему. Он нас пощадил», — подумал и добавил. «Мне показалось, даже никто больше на косатке не видел его. Только я и усмехнулся. Вот, видишь, немного я сумел тебе рассказать». Эврих волнуя сбросил на руку полуплоща. «Дело в том, друг мой, я тоже когда-то видел его, и даже больше, чем видел. Мы с волкодавом были на косатке, погибшей под каменными копытами. Не выплыл никто, лишь мы, выброшенные волной на его стремя, мы двое и мальчик, ехавший с нами». Дело происходило посреди моря, но утром мы увидели вблизи берег. а потом в общем потом у меня было несколько случаев вспомнить что якобы всадник порою ходит неунанном между людьми и слушает их разговор мне даже начало казаться будто он чего то ждал от меня но вот чего каким образом я ему мог послужить венитар внимательно слушал и вот недавно продолжал эврих ах се гваннский кунс чего только не отыщит в старых летписях любопытный разыскатель ко ему дарова на право свободно рыться по древле хранилище совершенно неожиданно я наткнулся ко на что могущее как мне подумалось оказаться занятной вестью для всадника но почем знать как и когда снова пересекутся наши пути и пересекутся ли скажи кунз нет ли у твоего народа какого поверья ну там дурной приметы сделай или не сделай этого и нарвешься на всадник веитар подумав ответил когда я узнал чужие племена я скоро перестал верить в приметы я бы увидел что людям свойственно толковать одно и то же по разному к примеру мергейты считают проточену на лбу вороного коня чуть не раскрытой могилой для его хозяина а халеуннцы напротив усматривают в ней верный признак силы и счастья я же сам убеждался и не однажды насколько ошибочно и то и другое Но у моего народа есть пословица Все реки текут в море так что посоветую тебе только одно скажи то что хочешь сказать любому ручью Бог ручья передаст мои слова богу реки, а тот рано или поздно свидится с морским хозяином. подхватил эврих сощуренные глаза уже искали впереди на кустарниковой пустошей узкую голубую полоску так здешние ручей впадают либо в сиронг либо в малик спасибо тебе конц не мне спасибо проворчал венитар это моя бабушка любила так говорить ручей к которому они подъехали через некоторое время выглядел очень несчастным мало того что под конец лета почти иссякли питавшие его талые струи так еще и люди переправлявшиеся в брод беспощадно разворотили и разглаздали русло после того как здесь побывал караван к со аркима ручеек только только собрался с силенками чтобы наполнить две глубокие колеи оставленные повозкой и возобновить течение раседданные лошади сразу потянулись к воде эврик же посомневавшись в какую сторону отойти выше или ниже брода все таки дошел выше тогда где вода оказалась ему светлой и чистй он встал на колени и невольно задумался о том какой долгий путь предстояло пробежать этой воде которым из ее капель суждено в самом деле влиться в могучий сиронг сколько будет вычерпанно ведрами для кухонь огородов и бань сколько попросту впитается в землю и пополнить невидимые потоки текущие в недрах слушай же у всадник если эта весть когда нибудь отыищет тебя проговорила мне громко наклонившись низко к ручю вот что открыли мне летописи благословенного саккаема созданные много столетий назад я видел лишь маленький отрывок не содержавший ни имени тогдашнего шада ни упоминаний о каких либо известных событиях могущих пролить свет на возраст написанного собственно это была даже не летопись а просто записка сборщика подутти сохране лишь ради ее древности по свойству самого незначительного предмета с годами обретать немалую ценность записка рассказывала как некий торговец с рабами давно умерший у всадник привез целый корабль невольников в том числе женщину из далекого и диковинного шооссе тайна и заплатил в казну должной на На той же страничке эти рабы упомянуты еще раз. Всех, в том числе женщину, оказавшуюся слишком дикой для торговцев прекрасным товаром, перепродали в самоцветные горы. Я не знаю, всадник, о той лишь шла речь, которую до сих пор не может позабыть твое сердце, но я скорблю вместе с тобой, где бы ты сейчас ни был. говоря так и врехне ждал от ручей каней медленных чудес подтверждающих правоту венитара и действительно ничего особенного не произошло вода не подняла с вихрем не плеснула на берег лишь переползали под дну отмечая слабые течениеения комочки бурового ила и маленькая волна побежавшая вниз была порождена просто землей обвалившейся из под ладони рев проследил за нее глазами и почему-то вдруг испугался что ее сейчас выпьют лошади и весть будет потеряна он вернулся к своим спутникам чувствуя странную и светлую опустошенность какая бывает по завершении очень большого труда или принятие безумного на первый взгляд но тем не менее безошибочно правильного решения Да, сгори они мои дополнения, а жерелье для неэлит, может, еще удастся, а не удастся, она меня простит. — Я нашел, что направил коня не в ту сторону, — весело сообщил он Винитару, Шамаргану, Винойру и Афарги с Тартунгом. — Я, пожалуй, рановато поверну в Сакаре. Этот купец Ксоутор Ким определенно может рассказать немало занятного о своих странствиях и хвала богам небесной горы, что я вовремя спохватился. Я вновь присоединюсь к его каравану и буду говорить с ним по праву врученному мне государем Шадом. — Да и самоцветные горы стоит того, чтобы на них посмотреть, — помолчал Ксоутор. И добавил, — но «Ну, опять-таки во имя богов небесной горы я поеду один. — Обижай и шарант, — сразу сказал Тартунг. — Прогони меня силой, мой великий и величественный господин, — мило улыбнулся Фарга. — Тьфу на тебя, лекарь, — сказал Шамарган. Венитар и Венойр промолчали. — Сделай по его слову. И не горюй от того, что не превратил его дорогу в свою. Отдалось в память у одного. Если ты еще зовешь меня наставником, езжай отсюда прямо в Мельсину и не задерживайся по дороге, — вспомнил другой. А вниз по течению безымянного ручья катилась себе, докатилась маленькая волна. Торопливый водяной бугорок не терялся среди ряби, поднятый ветром, и не исстаивал в заводях, заросших пышным ракитником. Ему предстоял долгий путь. Что до Волкодава, он в это время сидел на макушке холма, до которого каравану к Сотор Кима оставалось еще ползти и ползти, и с большим изумлением разглядывал некое диво, извлеченное из поясного кошеля. Он расплел волосы, чтобы по венскому обыкновению повязать их тесьмой, сунул руку за гребешком, а пальцы нежданно-негаданно ткнулись в ребро плотного многократно сложного листа. Волкодав помнил, что ничего подобного в кошель не убирал. Кто же? Ему понадобилось лишь слегка повести носом. Шамарган! И когда успел? Утром волкодав перетряхивал кошель, выбрасывая все лишнее, и никакого листка внутри не было. Ну, а потом он мог отвлечься и слегка потерять бдительность только однажды. когда Шамарган объявил себя дерьмом, мусором, отбросами и собрался бежать, а он остановил парня, взяв за плечо. Неужели ведь все его речи были всего только лицедейством? Неужели-то он так мое внимание отводил, а я и попался, как тогда со Сребрником у ворот? Ну что ж, кажется, ему второй и последний раз в жизни прислали письмо. каддав развернул лист и начал читать написанная сперва привела его в недоумение он даже не сразу вспомнил как на палубе к осадке пересказывал сигваном баснословную книгу про крылатого властелина и свои сомнения на ее счет и как потом абтахар взялся с ним спорить оказывается шамарган очень внимательно слушал его кто бы мог заподозрить Что за даром дается то не будет и свято ты во взглядах бессмертных приговор свой прочел пусть потештся властью ты вернешься крылатый мы согреем тебя мы исцелим твою боль пусть упрячут как могут хоть за краем вселенной и чудовищ приставит самый след сторожить что нам грозная стража что нам крепкие стены мы придем или будет просто незачем жить мы придем за тобою только б не было поздно ускользающий пламень подхватить на лету и в вслепые глазницы лягут новые звезды чтоб поп опять научиться отражать красоту опустевшие небо над землею распята и ненаные зори как при двести конца но затем ли будил ты наши души крылатый Что скорбью бесплодной надрывались сердца кто сказал будто ныне поведется на свете, чтобы добрых и мудрых ждал черновый венец, чтобы стыло в груди и тихо плакали дети, когда горькую песню довершает певец кто сказал что за счастье неизбежно расплата и нелепо тягаться в жерновами судьбы Зря ли нам от рождения? Говорил ты, крылатый, мы свободные люди, никому не рабы. Горевать, ожидая хоть каких-то известий, и склоняться все ниже, ну уж нет, не про нас. На небесном престоле позабыли о чести, значит, воли бессмертных больше нам не указ. Мы свободные люди». Не даем на расправу тех, кого полюбили, Никакому врагу, а иначе пустышка Наша прежняя слава, и цена, и копейка На базарном торгу. За любовь не казнят, не обрекают на муку, Даже боги на память не наложат печать, Предавать, продавать, ведь это тоже наука, И ее ты нам, грешным, позабыл преподать. а еще не учил ты поклоняться из страха истреноживать мысли дерзновенный разбег но так может ли статься чтоб взошел ты на плаху и с колен не рванулся ни один человек мы пройдем эти бездны разузнаем дорогу а не то и проломим створки в рат не земных чтобы смертные люди заступились за бога кто сказал не посмеем покажите таких Наша правда и совесть, вот и все, чем богаты, И любовь, о которой с нами ты говорил. Мы придем за тобою, ты дождись нас, крылатый, Мы придем за тобою, лишь не складывай крыл. Горыч, вечно дующий ветер пред горей, Шевелил на макушке холма засыхающие травинки. Прочь цепочкой тянулись, Отпечатки лап огромной собаки. — Ну и что, — сказал Шершава, — левая она левая и есть. Главное — десниться, цела. Он храбрился. Его рука, порядком-таки изуродованная зубами, слишком властного вожака гуртовщиков пленных, безобразно распухла и нещадно болела. — Да. Одна из двух костей, что располагаются ниже локтя, определенно была сломана, да и вторая, скорее всего, треснула. Застои с игрицей, конечно, должным образом залезали раны, остановив кровь, но действовать левой рукой Шаршава почти не мог, и к тому же его донимал лихобойный озноб. Дома он теперь отлеживался бы под одеялом, пил снадобье из травы, мыши и ушки, прогоняющие лихорадку. Куда ж ему деваться посреди леса, да с тремя женщинами и двумя детьми на руках, да с погони позади? Погоня между тем была близко, и, похоже, беглецов спасало пока только то, что наемники, не зная реки, не решались плыть по ночам. Однажды вечером Шаршаве послышался издарь не то лай, не то вой. Он посмотрел, как насражился за стоя, как подняла шерсть тигрица, и понял, что ему не примерещилось. Плевать бы на боль, но он толком не мог даже грести. Больше правил, а гребли заюшка с оленюшкой. Гребли молча, сноровисто и усердно, не жалуясь, его же подбадривая. Эрмин Тар пытался им помогать. — Так не уйдем, — сказала на том привале Сигванка. — Нужно сделать мачту и парус. Трое веннов только переглянулись. Конечно, Венны, привычные к рекам, время от времени поднимали над своими лодками паруса прямые полотнища, натянутые на какую-нибудь прочную жерть. Но делалось это больше ради забавы, либо если при попутном ветре пересекали крупные озера. По болотам, протокам и каменистым коряжистым речкам их родины путешествовали больше на веслах, и тут в Венном, наверное, не было равных». но посреди бегства ладить мачту и парус на лодке никогда не ведавший того и другого да и не обладая должным умением я бы показала подступила с эрментар терять было нечего и шершава принял решение показывай сестрица эрментар взяла прутик и обозначила на земле возле костра понятный рисунок такой парус легко поворачивается туда и суда он поможет нам и при попутном ветре и при противном она хорошо говорила по венски она спрятала глаза когда ее похвалили я же понимала рядом с каким племенем будем жить девки схватили топор бросились срубить ровные рослые деревца указанный арментар и древесные души не сердились на людей понимая что их тела берут не из прихоти а по великой нужде Шаршава обтесывал, подгонял одно к другому, только на это он теперь и годился. Эрминтар ползала на четвереньках, расчерчивая угольком добрый полок, под которым они собирались спать до утра, и псы тыкались с любознательными носами в ее руку, помогая работе, и кошка охранял рисунок на песке, чтобы кто-нибудь ненароком не стер. потом не следя за движением ночных звезд все трое резали прочную кожу сгибали для крепости углы продевали веревки какой же вен пускается в путь без веревок эр минтар завязывала их красивыми прочными узлами которых ее новые сестры и брат никогда до ссел не видели как она безоглядно доверила сын уходя из деревни так теперь они доверились ей Словом, поздний осенний рассвет встретил на реке лодку, увенчанную небывалой треугольной мачтой, на которой, тем не менее, бодро надувался косой кожаный парус. Эрментар сидел у рулевого весла и распоряжалась, доставшись ей корабельной дружиной, временами от волнения сбиваясь на сигванскую молвь. «Что удивительно!» Все трое, красноглазые от недосыпа, очень скоро начали ее понимать. Шершава посмотрел на воду, резво бурлившую под лодочным бортом, и восхитился. — Счастливы мы! Есть у нас прекрасный эрментар! — повторил он слова бесстыжего рахталика. Но на сей раз прозвучали они без всякой насмешки. Скорее, наоборот, попирая ту злую насмешку. слышали мы ваши сказания госпожа названая сестрица подхватила разумная заюжшка у вас ведь как если кто был отмечен доблестью и умом про него обязательно говорится он был красив а если кто никуда не денешься был пригождой черрен душой обязательно упомянут какие нибудь воровские глаза и издается мне та давний эрментар может тоже ходила как ты а самой прекрасной ее назвали — Патон. Река Шатун творила посильную помощь, быстро неся их к встрече с полноводной челной. Судьба явно решила доконать Гвалеора. Он понял это со всей определенностью, когда, а то мало им было крыс, взявшихся покидать подземелье, наружу стаями потянулись летучие мыши. год за годоме снев век за веком гнездились они и приносили приплод в одних и тех же пещерах и вот теперь их что то гнало прочь прочь пока в горах еще стояло кое какое тепло и было не поздно найти новые более безопасные обитальщи и об этом гулиорру тоже рассказали рабы они даже описали ему за чинщика переполоха в машинных поселках то тут то там видели большого самца с серебряной грудкой и розовым шрамом на левом коле с его то появление всякий раз и начинался исход